Глава 14. Прижигание и нрывные средства. Горячие головы, кипящее масло, пробуждение от глубокой комы, шпанская мушка и гнойный горох. Вас мучит головная боль. Какой метод лечения вам больше понравится? Вариант А. Приложить к вашим вискам раскаленное до красного железа и держать его, пока не обуглится кожа. Вариант Б. Накапать вам на лоб кипящее масло, которое заставит кожу отмирать и облизать. Вариант С. Нанести на волосистую часть головы пасту из зелёных жуков и подождать, пока она вызовет мокнущие волдыри и вариант Д дать вам таблетку ибупрофена. Возможность полежать в тишине и помечтать о мире во всём мире. Если вы выбрали вариант Д,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 с аэробными нагрузками. Однако такое лечение в кавычках частенько использовалось для решения любых проблем от утомлённости до любовных мук. Готовая к обожжённой плоти и лопающимся волдырям. Тогда слушайте дальше. Древнее искусство пытки пациента.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 Мы будем называть непосредственное физическое воздействие раскалённым металлом или электричеством. Помните кулинарный шоу, где участнику предлагают дать стейку хорошо прожариться собственным соку. Замените стейк на человечину, а хорошую прожарку на адский жар, в котором испаряются все людские хвори. Вот вам и истинное прижигание. Как же его делали? Предположим, у вас болит голова, и вы ранее выбрали для лечения вариант А. Тогда врач либо аптекарь сначала поместит в камин или жаровню прут из железа. Или, если у него проснётся фантазия, не из железа, а из меди или платины.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 после чего оставит внутри хорошенькую головёшку. Орать вы будете, словно вас режут, но наверняка останетесь живы. Что же, от головной боли то с таким ожогом вам будет просто не до неё. Если же вы предпочли вариант Б, то вам повезёт испытать на себе вторичное прижигание.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 Быть растворять ткань и причинять ожог постепенно. Конечно, при любом из этих способов прижигания что-то могло пойти не так. Что? Например, при воздействии на рану раскалённым железом его иногда приходится отдирать с поверхности, ведь антипригарных спреев тогда ещё не было. В результате пациент рисковал остаться с ещё более глубокой раной. и еще большим кровотечением, чем до прижигания. Если же железо будет недостаточно горячим, то все лечение будет лишь причинять боль и муки, как заметил хирург 17 века Джеймс Йонг. Кроме того, прижигание порой приводило к лихорадке, образованию уродливых рубцов и просто к смерти.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 Чего не излечивает нож, излечивает огонь. Чего не излечивает огонь, то надо считать неизлечимым. В первом веке нашей эры Цельсу очень приглянулась и теория о том, что огонь лечит всё, что можно вылечить. Если не дук очень запущен, без прижигания не обойтись.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 оказался призван на третью войну между Францией и Священной Римской империей. 1537 год. Тогда молодой врач лечил огнестрельные ранения в соответствии с гайдлайнами знаменитых хирургов Иеронима Бруншвига и Джованни Давига. То есть путём прижигания. считалось, что это нужно, потому что якобы порох ядовит. Как-то раз у Паре возникла проблема. Самбуковое масло, которым прижигали раны, закончилось. Некоторым раненым пришлось просто наложить на раны снадобье из яичного желтка, розового масла и скипидара, которое обычно использовали после прижигания. И Паре удалился спать.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 делала прижигание столь популярным. Представляем вашему вниманию странную теорию контриритации. Контриритация. Ждите тут, а не там. В 1882 году нью-йоркского доктора Кармана попросили осмотреть молодую женщину, уже несколько недель не встававшую с постели. Пациентка не могла полноценно работать.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 Это не когда вы даете смачного пинка грубо выругавшимся коллеге и в ответ получаете по лицу. Хотя это можно было бы назвать двойной контриритацией, равно как и приглашением в суд. Теория контриритации гласила, что раздражение или стимуляция как бы отвлекает болезнь от ее источника, и бывшее больное место –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 Но иногда даже эта теория отставала от практики. Так, в 1875 году доктор Шарль Эдуар Браун Сикар при помощи прижигания пробуждал пациентов в кавычках из состояния глубокой комы, что технически невозможно. Видимо, они просто спали. Контриритация путем прижигания также применялась для лечения меланхолии и предполагаемого превращения в оборотня, если все иные средства были неэффективными. Врачи также считали, что контриритация эффективна при головной боли, солнечном ударе и параличах. Прижигание, разумеется, работало как плацебо,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 были ещё более устрашающими. Мы говорим о применении нервных средств. Рубрика интересный факт. Ключ Святова Губерта. Представьте, что вас покусала бешеная чухахуа. Новости очень плохие. Бешенство практически неизлечимо. Но пока у вас не пошла изорта пена, можно попробовать ткнуть себе вместо укуса раскалённым гвоздём. Терять ведь всё равно нечего. Эта идея восходит к первому веку нашей эры, когда цельс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 что для профилактики бешенства прижигание делали даже здоровым людям и собакам. Нарывные средства или история с жуками. Итак, вы решили выбрать от головной боли вариант С из предложенных ранее. Если вам кажется недостаточным приложить к спине ряда, лежащего в постели пациента раскалённое железо, то вам будет интересно познакомиться с литовисикатория, жуком-нарывником, также известным как испанская мушка. Испанская мушка известна как афродизиак. Однако её с давних пор использовали также в качестве нарывного средства. Жучок очень симпатичный, чуть длиннее сантиметра, с переливчатой зелёной спинкой. Однако его лучше не трогать. Он выделяет вещество под названием кантаредин, вызывающее волдыри на коже. У самцов кантаредина больше, чем у самок. Своими выделениями с кантаредином они покрывают яйца, откладываемые самками.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 Нарывы рекомендовало создавать на голове. К сожалению, иногда в местах волдырей ткань просто отмирала и чернела, формировалась гангрена. Почему нарывы казались столь целебными? В учебнике для врачей 1845 года изложена основная на тот момент теория некоего доктора Чарльза Уильямса. Многие заболевания, например, корь, не проходят, пока на коже не появятся пузырьки. То есть сыпь считали не симптомом заболевания, а путём к излечению. В результате многие медики решили, что раздражение кожи имеет лечебный эффект. Но это также хорошо соотносится с древнегреческими теориями. Чем больше волдырь, тем лучше.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 наконец лечили кипящей водой и кипящим маслом. И то, и другое вызывало отличные болезненные волдыри. Как и многие другие ненаучные способы лечения нарывными составами, а обычные использовали как последнее средство при практически любых болезнях: истерии, ларингите и походрии, воспалении, лихорадке, дифтерии, энцефалите.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 Изредка отделяемая из валдарей даже собиралась и впрыскивалась больному обратно. Это называлось флектина терапией. Валдарий от головной боли вам так себе. Тогда воспользуйтесь вариантом Д. Просто примите таблетку обезболивающего, и будет вам счастье. Это новая у нас рубрика Интересный факт. На этот раз под названием Кому горошку? Иногда казалось, что прижигания или нарывов недостаточно, чтобы решить проблему. Ведь чем больше нежелательной жидкости вытечет из раны, тем лучше. Поэтому иногда нарыв скрывали.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 тонкой ниткой под названием ситон, которой прошивали кожу, чаще в задней области шеи. Этой ниткой и раздражающие свойства, которые были усилены специальной мазью на основе смолы, каждый день ездили по ране. Примерно как музыкант водит по скрипке смычком, смазанным канифолью. Лечение сопровождалось целыми потоками гноя.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 Без инструментов для электрокоагуляции невозможно представить себе современную хирургию, а пыточные инструменты из железа отныне можно встретить только на музейных полках. Люди по-прежнему применяют метод, сходный с контриритацией, когда натираются мазями с ментолом, капсаицином, камфорой или метилсалицилатом.